Глава 15. Кузьма Родионов был еще крепок. Старики дочь зачисляла его рано. Старик это, когда человек перестает понимать, что происходит вокруг. Родионов понимал почти все. И у него еще хватало сил удерживаться не на отшибе житейской кипени, а быть где-то ближе к центру. Работал Родионов спокойно, едливо, нервничал редко. Один раз только видел Иван, как он нервничает. В Саусканихе проходило отчетное перевыборное партийное собрание колхоза. От райкома на нем присутствовал Ивлев. Родионов ехал с другого партийного собрания домой и по пути решил завернуть в Саусканиху. Приехал как раз в тот момент, когда собрание закончилось, и люди расходились. Ивлев сел Радионову: Родионову, поехали. Ну, как... — спросил Родионов. Он сидел на первом сиденье «Дело в том, что выбрали опять Кибякова», — сказал Ивлев. Родионов долго молчал, смотрел на дорогу. «А что же ты там делал?» — спросил он наконец и обернулся к Ивлеву. Иван увидел мельком, как потемнел его шрам. Кебиков признал свои ошибки. О будущем он тоже правильно думает. Ивлев приготовился спорить. Только он не ждал, наверное, что спор этот произойдет тотчас после собрания. «Я не видел оснований, чтобы выступать против него. Люди его тоже все поддерживают». «Ты знаешь, что он обманывает людей?» Резко спросил первый секретарь. «Ты знаешь, что он демагог и трепач?» «Я не думаю так, а я думаю, и люди так не думают». Он прошел большинством голосов. «Эй!» Родионов отвернулся и стал закуривать. «Растяпы!» «Признал ошибки!» «А какие ошибки?» Он не ошибался в прошлом году Он врал Какие же это ошибки Родионов опять повернулся к Ивлеву Он врал, что наладил в колхозе комсомольскую работу Врал, что коммунисты у него учатся Врал, что у них работают курсы механизаторов Но работают-то у них свои трактористы Зачем же зря куклы у них работают, а не трактористы Почти крикнул Родионов Трактористы до первой поломки Пока трактора новые Они их за неделю там подтаскали и посадили на машины. Ивлев ничего не сказал на этом. «Сам будешь снимать Хибякова». Родионов отвернулся, полез в карман за папиросами. «Сам проворонил, сам теперь и занимайся им». Ведь предупреждал еще. Ивлев и на этот раз промолчал. Молчали до самого дома. Уже в Баклане, подъезжая к райкому, Родионов сухо сказал, «Завтра подробно расскажешь мне о собрании и попроси, чтобы кто-нибудь привез протокол. Завтра же». «Хорошо. До свидания». «До свидания». Впервые в присутствии Ивана так резко говорили друг с другом эти два человека. Иван считал их друзьями. Обычно они мало разговаривали, но понимали друг друга с полуслова. У Ивана с Радионовым наладились хорошие деловые отношения. Поначалу Иван опасался, что Родионов будет его опекать, лезть с откровениями, ничего этого не случилось. Родионов просто и коротко говорил обычно «Усяцк». Иван вез его в Усяцк первое время с неделю. Родионов показывал дорогу, потом Иван мог сам проехать в любую деревню Багланского района. Обычно кто-нибудь еще ехал в машине, но даже когда ехали вдвоем, разговаривали мало – Один раз Родионов спросил. «Нравится?» «А чего ж?» «Беспечно, — ответил Иван. Работать можно. Вообще-то он думал, что работы будет гораздо меньше». Родионов усмехнулся. «В те годы вывозили зерно из дальних глубинок. Остатки. Торопились, ибо вот-вот должны были пойти вредные затяжные дожди. Родионов мотался из края в край по району. Торопил, подбадривал, требовал». Ночевали, где придется. Один раз ночевали на пасеке. Приехали туда, когда садилось солнце. Родионов вылез из машины, поздоровался с пасечником, который почему-то начал перед дип заискивать. Сказал Ивану. "Валась, больше никуда не поедем». «Глянь, красота какая!» Иван заглушил мотор, вышел из леска на открытое место и остановился, пораженный поистине редкой красотой. Басика находилась в отложье, которое широким, еще зеленым пологом опускалось к неширокой речушке. А дальше взору открывалась широкая ровная долина. А еще дальше глыбистой синей стеной вставали горы, прямо из долины. А посередине долины извивалась катунь. И сейчас, когда солнце висело над зубцами гор и уже чувствовался вечер, долина вся пылала жарким крестоватым огнем. Только Катунь холодно блестела. Потом солнце коснулось вершин Алтая и стало медленно погружаться в далекий синий мир. И чем глубже оно уходило, тем отчетливее рисовались горы. Они как будто придвинулись и стали еще более синими. А в долине тихо угасал красноватый огонь и двигалась задумчивая мягкая тень от гор. Потом... Солнце совсем скрылось за острым хребтом, и тотчас оттуда вылетел в небо стремительный веер лучей. Он держался недолго. Тоже тихо угас. И в небе, в той стороне, пошла полыхать заря. Родионов, засунув руки в карманы, стоял неподвижно, смотрел в долину. Везде был. На Кавказе, в Крыму, в Финляндии. Видел красоту. Но такое вот не видел нигде сказал он. Иван тоже нигде ничего подобного не видел. Он поймал себя на том, что думать черт те о чем, что надо когда-нибудь побывать здесь с Марией. Прибежал услужливый, дураковатый басечник. Это вчера тоже приезжали, стояли здесь. Говорят, рай. Батя, достань-ка мне не водишка, сказал друг Родионов. Мы избегаем, пока светло. Пасечник ушел за неводом, а Кузьма Николаевич начал снимать с себя одежду. «Разболагайся», — велел он Ивану, — «уху сейчас варить будем». Иван разделся до друсов, побежал вниз по отложению, Охватила первобытная бездумная радость. Затеять бы с кем-нибудь борца, бороться, напрячь до боли занеженные мускулы, хряпнуть об землю противника, и потом лежать на земле лицом вверх и тяжело дышать». «Эхей!» — крикнул сзади секретарь. Иван оглянулся, секретарь бежит за ним чуть ли не в припрыжку с неводом на плече. «Давай сходу!» — крикнул Родионов и показал рукой на речушку. Иван так и сделал. ухнул сходу в речушку, заорал дурным голосом и выскочил на берег. Родионов стоял на берегу, хокотал, как ребенок, со всхлипами. Иван его еще не видел таким. «Что?» Орвался, она только с виду безобидная. Это что же такое? Почему она такая холодная-то? радиковая Ну, раз уж ты окунулся, лезь в голубь. Сделали четыре тонки. После каждой Иван бросал деву и бегал по берегу, согревался. Вода была просто ледяная. Родион выбирал из деву до ребешку, чебаков, битюрей, поспеивался. Вот так, так, а, привыкай, а то доболовались там в бассейнах-то. Наловили рыбы на две хорошие ухи, пошли к избушке, на невод, вот несли вдвоем, шли медленно, разговаривали. «Ну, как на родине-то?» — спросил Родионов. «Хорошо. Люди нравятся? Люди как люди, везде люди. Не скажи...» «Я в делом городских недолюбливаю», — признался Родионов. «По-моему, они зазнаются здорово. Я только не могу понять, почему». «Культуры больше, поэтому...» Иван сам недолюбливал городских жителей, но поддакивать секретарю не хотелось. «Культуры», — повторил секретарь. «Это было самое уязвимое место Родионова. Культуры городских и деревенских...» «Сравнение шло всегда не в пользу деревенских, и Родионов этого злило». Он спорил. — Вы что, обидели, что ли? — спросил Иван, чувствуя, что секретарь замолчал неспроста. — Да что ты? — откликнулся тот. — За что? — Открою техникум. Сразу все заткнутся, — думал между тем секретарь. Последние полтора-два года у него была одна заветная мечта — открыть в Баклане техникум механизации сельского хозяйства. Сперва хотел один, своими силами, поднять эту махину. Не смог. Списался со специалистами в Москве, изучил вопросы и начал подговаривать соседних секретарей райкомов. Вместе затевать дело. Подал проект в Крайком, межрайонный сельскохозяйственный техникум имени 20-го съезда партии. Причем только в Баклане. Проект в крае нашли вполне реальным. Только не поняли, почему обязательно в Баклане? Есть села крупнее и ближе к городу. Родионов не смог убедительно доказать, почему в Баклане, и опять стал задумываться, как осилить такую работу одному. Ему хотелось, чтобы техникум был в Баклане, и все. Уже сумерки опускались в долину, пал туман, было покойно на земле. Около избушки, в оградке, горел небольшой костер. Дед суетился около него. При свете костра начали потрошить рыбу на чистой тесенке. Дед смотался в избушку и через минуту вынес туесок с медовухой. Шел в темноте по оградке, держал в руках туесок, ворчал. «Глаза стали, ни хрена не вижу». «Что он суетится так?» — негромко спросил Иван. «Он знает». Также негромко сказал Родионов. «Ну-ка, после родниковой водички-то глотните!» Клотите, радостно говорил старичок, подавая туесок секретарю. Тот отпил немного...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 Сейчас найдет Глаза уже побелели Эх, и ушиться будет Еще, что ли, той сок принести? Хочешь, Иван? Спросил Родионов Нет, я тоже А вчера это приехали тоже Шмихотан, да Начал старик, но секретарь перебил его Кто приезжал-то? Туристы? Ага, две бабы с ними Поют тоже, как мужики Танцы и тут открыли Ну, а что ж, туди. люди. Алло, конечно, так, я чего, мне только шибко бабы не глянутся. В штанах, гогочет как кобылы. Ну, готово. Колебали уху прямо из котелка деревянными ложками. Иван никогда с таким удовольствием не ел. Надо Марию привести сюда, думал он. Тихонько гудел, постреливал костер с ласковым звуком. Твить! Отскакивали в разные стороны красные угольки и умирали на земле В лесочке громко вскрикнула какая-то ночная птица И откликнулись реки Гыть, гыть, гыть И звуки эти далеко прокатились по долине Дохлебали уху, загурили Вынеси нам, тулупишка, попросил Родионов На тени ночуем А по что? А в избушке? Там глопов у тебя до да черта Что ты их не выведешь?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 — Обозлилась. — Что разошлась с мужьями, это, считается, запуталось. — Не в мужьях дело, — неохотно возразил Родионов. — Хотя и это не геройство, сложно все. Родионов не хотел говорить об этом. Иван тоже сел и тоже закурил. — Осторожней, — предупредил секретарь. — Сено, как порох. — Ивану еще хотелось поговорить о Марии, но он больше не решился расспрашивать. Он понимал, что отцу не очень легко говорить о таких делах «Да, жизнь — штука сложная», — сказал он «Запуталась, а характер как к лошади необъезженной», — прибавил Родионов «Закусил его у дела и несет» Заплевал окурок, выбросил в дверь и лег «Давай-ка спать, а то завтра вставать рано» «Давайте» Легли, затихли Но не спал ни тот, ни другой